Третья. Асцеяна. Неправильные связи. Выехав из Майна, Асцеяна с Милой отправились в двух каретах на юг, до Ира. Добравшись до края пустоши, они поедут вдоль нее на юго-восток, пока не достигнут кальциума. Это был небольшой город, славящийся своими гончарными мастерскими и гарнизоном когорты Легиона Забвения. Этот легион империи был рассредоточен вдоль всей границы с пустошью, храня покой граждан империи. Это был единственный легион, где не было рыцарей и где число вспомогательных войск превышало число пехотных центурий. Их задачей было не пускать любопытствующих в пустошь и не выпускать ничего опасного оттуда». Они патрулировали периметр пустоши, тянущийся до самого побережья и имеющий форму огромного треугольника, который река Меридиан делила надвое. Когорты легиона Забвения были расквартированы по границе этого треугольника в городках так, чтобы проще было патрулировать этот немалый рубеж. Когда-то пустошь была центром империи. Капитоу, столица древней империи, утопал в садах. Мягкий климат... Бесконечные небольшие холмы с виноградниками, тихие воды широкого здесь Меридиана. В Капитуле находилась Академия Одина. Здесь был центр наук и искусства. Стали литейные заводы в самом устье Меридиана. Виллы аристократии на левом и правом берегах. Тут начиналась паровая дорога, тут она и закончилась из-за прорыва ничто. Эта область была ядром империи. Когда она стала пустошью, империя едва не развалилась на куски. Было потеряно столько знаний, что человечество чуть не откатилось в тёмные века до прихода Одина. Империю от этой участи спасли только шесть учеников Одина. Великие боги! Они основали свои академии, не чета Академии Одина – Но это позволило сохранить хотя бы часть знаний и впоследствии создать шесть орденов магов. Они не дали развалиться империи, лично участвуя в первых войнах. Тогда они были едины. Потом появились младшие боги, отчасти самоучки, отчасти ученики великих богов. И жизнь восстановила привычный ход, пока не пришел Амир, убийца богов. По догмам, он лично убил четырёх великих богов, после чего великая богиня Королл, мать милосердия, увяла. Понимая, что не в силах пережить ужас от жестокой смерти других богов, она принесла великую жертву и ушла из жизни, забрав жизнь и убийцы богов. Оставшиеся в живых боги собрали остатки империи воедино, после чего покинули этот мир. пообещав разыскать Одина на рубеже с ничто и привести его обратно в наш мир. В наследие они оставили миру шесть орденов магов. Наследников богов, как назвали себя маги. Церковь, впрочем, этого не одобряла. Как всегда, история расходилась с догмами церкви Одина едва ли не в каждом слове. «Великие боги убили Одина и захватили власть». Пустошь возникла из-за убийства Одина. Академии, а затем и ордена магов, были инструментами богов в борьбе за власть. Боги грызлись как собаки, часто только ухудшая ситуацию в стране. В стороне от этой грызни была похожа только Королл. У нее не было учеников, ставших младшими богами. Она не пыталась влиять на императоров. Она не участвовала ни во внешних конфликтах, ни в гражданских войнах. И она исчезла еще до того, как появился убийца богов. У Асцены не было подтверждений, но она буквально чувствовала, что Мать Милосердия постигла та же судьба, что и Одина. Видимо, она мешала другим великим богам, потому что давала людям надежду на то, что боги могут быть добры к людям». Это было очень печально, на взгляд сцены. Церковь держалась за вранье, чтобы не выпустить из-под контроля паству. Маги держались за нее же, чтобы обосновать свою власть в Империи. И она изучала историю только для себя, не надеясь когда-нибудь поделиться своими открытиями с обычными людьми. Это печалило Ассиену еще сильнее. Обычно она легко избавлялась от подобных мыслей. так как прежде всего ее мотивом исследовать историю было банальное удовлетворение любопытства. А кто и как потом будет использовать ее находки, не так уж и важно. Но сейчас мысль о несправедливости такого положения вещей не давала ей покоя. В носу сильно защипала и захотелось шоколада. Она вздохнула и, преодолев порыв достать конфеты, развернула один из своих блокнотов с цитатами Это была тетрадь цитата Матери Милосердия Коралл. Перед ней уже лежали открытые тетради, посвященные убийце богов и первому этапу войны богов. Тетради лежали на откидном столике в ее карете. Работать так было не слишком удобно, но на имперских дорогах трясло не очень сильно, и она привыкла использовать длительные переезды с пользой для своей работы. Недавно Ассейна заметила несколько нестыковок в начальном этапе войны богов. Она немного подумала и решила попробовать поработать с одной важной гипотезой, а именно вопросом о мотивации убийцы богов развязать масштабную войну. На данный момент большинство исследователей думали, что Амир был адептом Одина и начал мстить за убийство своего господина. Однако недавно асцена нашла один древний фрагмент, повествующая о том, как быстро он овладел силой. Она нашла его в своих записях. Жажда убить божественных герольдов. Второй целью Амер выбрал божественного герольда Илаима. После смерти Тремора Амер затаился почти на полгода, но потом появился во славе божественной. Его клинок разил как прежде, милосердие его было мертво. И Илаим пал от руки Амера. прозванного зато убийцей богов древние историки звали великих богов просто божественными герольдами младших богов звали просто божественными интересно что свой титул убийцы богов Амир получил только убив второго бога поначалу все думали что это было свидетельством возрастания его известности Ну а сцена, прочитав фрагменты дважды и вспомнив связанные цитаты, поняла, что ранее у Амера просто не было титула. Он получил его после убийства Илаима Стулиц. А титулы такого рода были только у богов. Перед убийством второго бога Амер полгода где-то скрывался и появился во славе божественной. Раньше о нем так не говорили. А значит, возможно... Он убил Тремора, будучи человеком. А сцена вздрогнула. Человек, убивающий бога. Это немного слишком даже для неё. А в догмах церкви такое и вовсе было бы смехотворно. Но если это так, то Амер приобрел божественную силу за полгода. Он не был учеником других богов, следовательно, где-то еще черпал знания и силу. Это приводило к другой цепочке рассуждений. А сцена зашуршала страницами, отыскивая другую цитату. Воспрел гневом, но милосердие его пересилило, и сначала он вывел всех людей из обречённого города Ильмарина. Сначала этот отрывок приписывался Альмирину, языку дипломатии. Однако, как показали другие фрагменты, он в тот момент был далеко от этого северного города. Зато там был убийца богов. Амир вообще большую часть войны богов провел на севере. К тому же первая фраза о гневе вряд ли относилась к Альмирину, известному тем, что он всегда избегал сражений. А вот убийцу богов гнев увел всю его жизнь. Зато все считали, исходя из первой цитаты, что Амир был безжалостным, ведь его милосердие было мертво. Но что, если все это не так? А сцена начала листать тетрадь о первом этапе войны богов. Убийство божественных герольдов Тремора и Илаима стронуло лавину ужаса и войны. Некому было остановить божественного Амера. Он крушил и спасал по замыслу своему. Но даже спасая, усугублял конфликт между божественными герольдами. И не было матери милосердия, чтобы остановить кровь и ужас тех дней, Цитата была самой общей. Из нее сложно понять, когда погибла богиня Корл. Но точно до того, как Камер став убийцей богов, поверг еще одну великую богиню Касарию и трех младших богов в разных сражениях. Это опять же расходилось с догмами, но частично подтверждало предположение сцены. Она считала, что Мать Милосердия погибла раньше, до того, как Амер убил бога Тремора. До того, как Амер стал богом. Когда он был еще человеком. Дело в том, что Ассеяне не нравилось объяснение, что Амер был поклоняющимся Одину. Для того, чтобы мстить за смерть своего господина, особенно столь жестоко, он должен был его знать. А от убийства Одина до убийства Тремора прошло много веков. Амир не мог быть таким старым». если не был богом до убийства Тремора. А самая первая цитата о смерти Илаима говорит о том, что это было не так. Но вот если он был адептом Королл... А сцена открыла тетрадь, посвященную этой богине. Божественный Герольд Королл была наимудрейшей из Герольдов. Ее ученики были прилежнейшими в освоении наук. тем удивительнее был их отказ от трансформы в божественных. Сама Коралл предпочитала удивительную форму, противную женскому или мужскому естеству, дабы освободить мысли от обыденной похоти для мыслей о великом. И тут мозаика начинает складываться. Адепты Коралл были наиболее искусными учеными, а значит могли легко стать могущественными магами и даже младшими богами, Только запрет самой богини, видимо, ограничивал эти стремления. Амер желал убить всех богов и прошел путь от смертного до бога менее чем за полгода. А значит, скорее всего, он был адептом Королл. Кто-то один из всех последователей милосердия, кто отринул ее заветы ради мести за свою богиню. Тогда, быть может, слова «милосердие его мертво» относятся не к его характеру, а к смерти его богини от рук других великих богов. И он, воспылав гневом и поддавшись мести, отбросил все, чему учила богиня, и сначала убил одного из богов, ответственного за гибель Корал, а потом и стал богом сам, нарушив запрет богини для выпускников своей академии брать больше силы, чем это нужно для помощи другим». И поэтому так часто убийцы богов приписывают милосердие и говорят о его гневе и милосердии, и их противостоянии. Ведь он был адептом матери милосердия. А сцена довольно улыбнулась. Она помнила еще несколько цитат, которые сейчас было лень искать, подтверждающие эти выводы. «Это интересно...» Значит, возможно, убийца богов мстил не за Одина, а за Королл. Но почему его месть была такой жестокой, такой неуемной? Этот вопрос всегда вызывал недоумение, когда речь заходила о мести за своего божественного покровителя. Люди мстят столь жестоко и иступленно только за самых близких. Асциена вернулась к тетради об убийце богов, и прочитала последнюю цитату. Она относилась к неизвестному богу, участвовавшему в войне богов. «Не ищите причин его в безумии, не ищите причин его в жестокости, ибо нет и жестокости и безумия в возмездии за жизнь семьи своей». Эта фраза по указателю точно относилась к кому-то из богов. Но все лишь разводили руками, ведь у богов нет семей. «Нет жен, нет детей». «Ведь, правда?» «А если нет?» «Если у убийцы богов была жена, та, за кого он потом мстил?» «Мать милосердия!» «Коралл!» Это была странная мысль. Известно, что у некоторых богов были пассии. Не секрет, что некоторые младшие боги так и не стали богами». сначала были сексуальными партнерами великих богов и если те любили сильно то им была дарована возможность стать младшими богами и разделить бессмертие например достоверно это известно об алой любви высших однако о том что этим путем шел и амир убийца богов никто и подумать не смел ведь он часто представлялся авторами, особенно писавшими после войны богов, просто безумным и жестоким существом. А почесала нос ноготком и все же залезла в свой багаж за конфетой. Большим усилием воли она ограничилась одной, в качестве награды за интересную мысль. Тяжело вздохнула и вернулась к цитате, описывающей Королл. предпочитала удивительную форму, противную женскому или мужскому естеству. Не очень-то складывается с ее теорией об отношениях к Саммерам. Возможно, у них была столь возвышенная любовь, что постоянное нахождение Корл в среднем роде не было препятствием в их отношениях. Но это маловероятно. Да и будь Амир влюблен не в девушку, а в некое бесполое существо, может быть, он бы и не мстил столь яра. Она подумала об Илаиме сту Все боги могли менять свой облик, но Илоим славился тем, что мог за день сменить сто обличий. Часто любил, говоря с кем-то, принимать облик собеседника. Многие из его обличий выглядели, судя по описаниям в хрониках, весьма причудливо. Это были разные животные, а порой просто золотистые камни. Но в целом каждый бог мог в течение дня несколько раз сменить обличие. Корл не была исключением. Она могла большую часть времени быть в образе бесполого существа, чтобы эмоции, связанные с женским или мужским началом, не отвлекали ее от исследований. А ночью могла возвращать себе женский облик для развития отношений с Амером. С одной стороны, это объясняло все расхождения, но с другой стороны, выглядело натягиванием фактов на гипотезу. Нужно больше подтверждений. Может быть, она получит их в кальциуме? Подумав, Асциена достала маленькую новую книжку для записи гипотез и написала «Возможность романтической или супружеской связи между Корл и Амером». и начала записывать цитаты, подтверждающие гипотезу и опровергающие ее. Посреди этого процесса карета остановилась. В дверцу постучали, и не дожидаясь ответа, Мила открыла ее и запрыгнула внутрь, чуть не снеся откидной столик. А сцена уже привыкла к подобным выходкам подруги, и потому даже не оторвалась от письма. «Что строчишь?» – нетерпеливо поинтересовалась Мила. У неё была другая система работы с записями, которая почти не позволяла работать в дороге. Поэтому после пары дней езды ей почти всегда становилось скучно. Это была основная причина, почему Ассеяна настаивала на том, чтобы путешествовать в двух каретах. «Новая гипотеза», – не очень довольна буркнула она. «О, дай посмотреть!» И прежде чем асцена успела возразить, вырвала у неё из-под пера маленькую тетрадь. На листе осталась длинная черта, и а сцена поморщилась. О, это так романтично, а сцена поморщилась ещё сильнее. Всё же мило было чересчур легкомысленно для серьёзного исследователя. Правда, она мастерски договаривалась с владельцами частных библиотек и контрабандистами всех мастей, чтобы покопаться в их книгах. Поэтому помощь милы всегда очень ценили другие историки. Ты правда думаешь, что они спали? Не уверена, но я чувствую, что они были так или иначе связаны между собой. Слишком быстро обрел силы убийца богов. Но брак – это весьма спорная гипотеза. Надеюсь, найденные тобой материалы прольют на это больше света. О, мой старый друг Келан смог проникнуть в развалины Капитолия и покопаться в главной имперской библиотеке. «Ну и что? С чего ты взяла, что там будет информация о Войне Богов?» «Скорее, там будет много информации о Первой Империи Одина». «Нет, ты не права. Вот смотри». Она протянула о сцене бумажку, вытянутую из рукава. Совет магов постановляет до разъяснения ситуации с соляным бунтом перенести на время часть архивов из Хранилища Ордена и поместить в Старый Архив Академии Одина». «Необходимые суммы на транспорт архива изъять из золотого резерва императора!» Асциэна весьма удивилась. Она не слышала ничего об этом постановлении, да еще и о том, что после Войны Богов Совет Магов распоряжался золотым резервом императора, как своей казной. Этот документ просто не мог выйти за пределы Ордена. Асциэна подозрительно взглянула на Милу. Та смутилась и покраснела. «Да, я его стащила». «За это могут навсегда выгнать из имперской библиотеки. У церкви могут быть проблемы с советом магов. Кто не рискует, тот не видит звезд. Да и ну их, этих жалких старикашек». А сцена невольно улыбнулась. Мила была неисправима. «Ты это так про магов или наших старейшин?» «Всех», фыркнула Мила. «А магам лучше вовсе сейчас не высовываться». Сама же слышала на площади речи нового голоса Императора. А сцена подавилась слюной. Тот оратор был голосом Императора? По сути, его главным советником и по совместительству Герольдом. Ох, похоже, скоро в мае не может завариться большая каша. Она-то думала, что это небольшой нажим на орден. Но если оратором был голос Императора... Да это просто-напросто плевок в лицо совету магов. И те этого так не оставят. А сцена поёжилась. Она любила читать историю, но не хотела бы быть современником важных исторических событий. Они всегда тонут в крови. Я как-то упустила момент назначения нового голоса. «Да, это ты можешь». Милла фыркнула не менее выразительно, чем Асциэна морщилась от выхода подруги. «Зато теперь знаешь. Теперь император от магов не оставит косточек. А мы, может быть, поможем». «Что? У тебя есть разрешение на разглашение?» Асциэна искренне удивилась. Изредка старейшины церкви Одина давали разрешение историкам просвещать определенных людей о реальных исторических событиях в разрезе с догмами церкви. Чаще всего это были знатные аристократы, в ответ делающие богатые пожертвования церкви или иные уступки. Правда, редко им открывали самые сокровенные тайны истории. Для знати это было скорее хобби, способ показать свою значимость. Реже старейшины давали право одному из историков обнародовать что-то действительно провокационное для достижения определенных политических целей. Это и называлось разрешением на разглашение. «Не будь дурой, конечно, нет, но это неважно. важно. Император обязан знать, что маги обманывают его». А сцена не сдержала сокрушенный вздох. «Только не это. Тут дело не в легкомысленности. Похоже, Мила серьезно влезла в государственные интриги». «О боги! Что же теперь делать о сцене?» Видимо, все ее мысли отразились у нее на лице, так как Мила сказала быстро, «Ты же не будешь писать об этом старейшинам?» «Я... О, боги, Милла! Во что ты только влезла?» «Ну, я до этого пару раз беседовала с голосом императора. Он очень увлечен историей. Я ему не говорила ни о чем таком. Он и сам знает поразительно много об эпохе богов. Говорить с ним было потрясающе интересно». И он уже раньше изложил свои мысли о том, что говорил на площади. «Император и правда хочет потеснить совет магов и больше управлять страной. Он будет думать не только о бедах магов, но и о бедах простого народа. Неужели ты никогда не хотела, чтобы твои изыскания в истории принесли пользу обычным людям?» Мысленно асцена застонала. «Будет ли император думать о людях?» «Скорее он будет думать о своих бедах». и бедах своих друзей, типа этого нового голоса. Но последний вопрос милый зацепил ее за живое. Она и сама часто думала об этом. В носу опять предательски защипала, и тяга к сладкому усилилась. Она всегда прибегала к сладостям, избавляясь от неприятных мыслей. Такова была ее привычка еще со школы священников. Тогда ее наставник, отец Фарк, Награждал усердных учениц конфетками. Она всегда училась лучше других, вот и превратилась стремительно в сладкоежку. «Хорошо, давай так. Не втягивай меня во всё это. Я изучаю историю для себя. Если мы найдём что-то по-настоящему интересное, я сделаю отчёт и отправлю старейшинам. Ты, как соавтор исследования, получаешь копию отчёта. А что делаешь с ней, меня уже не касается». Мило от восторга даже захлопала в ладоши. «Асцит и чудо! Кстати, читая твои записи, я вспомнила одну вещь. Это непроверенный источник, потому я ничего о нём и не говорила. Келан, контрабандист, с которым мы должны встретиться, говорил мне, что продал одному коллекционеру текст об убийце богов. Я сначала думала, что он хвастает, так как говорил, что это выжимка из заметок Пелагина». а сцена уставилась на подругу в немом удивлении. Пелагин был хронистом, жившим в конце войны богов. К сожалению, его трудов не осталось в общем доступе. Как теперь понятно, из-за того, что их вывезли во время соляного бунта, случившегося в майне через 10 лет после окончания войны. Большой удачей было найти записи с прямой ссылкой на работу Пелагина. А уж сами работы Пелагина были бесценны. Именно. Я думала, он хвастается, но на всякий случай сказала, что мы можем заплатить больше, чем любой коллекционер из денег церкви. Тогда он сообщил, что в том тексте было сказано, что меч убийцы богов был особенным. Он выпивал силы богов без остатка. К сожалению, Келан наотрез отказывается сообщить, кому продал отрывок. Однако, если это замечание про меч убийцы богов верно и согласовать его с твоей теорией о том, что на момент убийства Тремора он был человеком, а затем стал богом, то всё образуется в складную картину. «Ты права. Я попробую расспросить твоего контрабандиста. Может, он вспомнит ещё что-то?» «И ещё. Помнишь Плима?» А сцена удивлённо приподняла брови. Никакого Плима она не помнила. Это маг из Ордена Иллюминатов. Мы с ним, э, ну, общались пару лет назад. А сцена закатила глаза. Мила была в своём репертуаре. Неважно. В общем, он по большому секрету мне сказал, что овладение магией требует знаний трёх вещей. Знаний о мире физическом, знаний о его математическом воплощении и знаний о природе семени хаоса. Математическое воплощение мира физического... «О да, я тоже удивилась. Он сказал, что, например, чтобы лучше использовать окружающее тепло, необходимо не только знать всё о тепле как таковом, но и знать формулы со странными математическими закорючками, чтобы лучше понять суть вещей. А вот про природу семени он так ничего и не сказал, хотя я пыталась выведать. Я даже разрешила ему, мило боги, избавь меня от подробностей». К чему ты завела этот разговор? «Ну, если магам нужно знать так много, чтобы полноценно работать с именем Хаоса, то боги должны были знать ещё больше». «И тогда ты права. Амир просто не мог научиться всему сам за полгода. Он либо всё знал до того, как убил Тремора, либо кто-то его учил потом». А сцена замолчала, думая. Об она не подумала». Если кто-то из богов хотел убрать конкурентов после смерти Коралл, тогда Амер был просто наемником, обязанностью которого было убрать конкурентов. Но все вышло из-под контроля, и разразилась общая война, затянувшаяся почти на сто лет. Такая интрига, если подумать, была очень в духе Альмерина языка дипломатии. Стоило записать и эту гипотезу тоже. Осцина снова погрузилась в работу.